Глава 11. Коврик «Он толкается. Абифаздон, ты только посмотри, он толкается ножкой и... Вот! Ну смотри же! Это прямо видно. Сейчас...» Притих. Оттолкался. «Честное слово, я сама видела, как вот с этой стороны пузо аж натянулось. Так трогательно и умилительно. Но почему ты не смотришь? Ты даже не слушаешь меня!» — Слушаю, дорогая! — я выглянул из-за газеты. — Нет, не слушаешь и не смотришь. Тебе все равно. Ты тупой, бесчувственный чурбан, дурак, мерзавец. И права была мама, когда говорила, что ты... Ой! — Да, милая, я опять вынужденно оторвался от чтения. — Ничего, толкнулся. И главное, сильно так... А бифоздон, ты опять не смотришь! Как можно быть таким равнодушным негодяем, таким... Ой! — Я меланхолично смял газету в один неприглядный комок и проглотил. — Мне кажется, — осторожно продолжала Азриэлла, — что ему не нравится, когда мы ругаемся. То есть, когда я на тебя ругаюсь. Такое бывает у многих. Мне девочки на работе рассказывали. — А уж, впоследствии я наслушался таких рассказов, что все медвежути пекло меркли бледной свечкою. Так потом неделю снились кошмары. Прыгающие с шестом беременные пионер-вожатые и волны пенящегося кормида. Брррр! Потом поделюсь, если смогу. Однако разговоры на эту тему начинали становиться в нашем доме обыденной реальностью. Поэтому я, как мог, часто просто-напросто сбегал из квартиры, лишь бы в очередной раз не участвовать в этом дивном женском моноспектакле под названием «Дорогой, приложи ух к моему пузу, там малыш!» Я лично... Долго этого не выдерживал. Но именно сегодня шеф всех незанятых демонов пытался припахать к организации флешмобов наверху. Выбор оказался невелик. Либо страдать фигней, убеждая молодежь наверху, что толпой замереть в разных позах на вокзале — это круто, либо сидеть дома и слушать сюсюкающие воркование зреллы собственным животом. При зрелом размышлении я предпочел второе. Хотя, возможно, и зря. А еще жена Альберта прислала мне кучу полезной литературы. Так познавательно! Я столько узнала! Тебе бы тоже было интересно. Представляешь, там такое написано о беременных!» Я тяжело вздохнул, изо всех сил изображая искреннее внимание. Я же демон взыскующей души. Да уличие для меня привычное. «Так вот...» Все врачи единодушно утверждают, как важно беременной женщине заниматься спортом. Например, при моем сроке рекомендуется парный теннис и катание на горных лыжах на высоте трех тысяч метров над уровнем моря. Я тихо тюгнул про себя, представляя свою Азриэллу с большим пузом в бандаже, прыгающую с ракеткой по теннисному корту или с визгом, летящую вниз с горы на длинных лыжах. Первой мыслью было поймать этого самого врача, сделать его беременным, даже если гад мужчина, и спустить со склона по снежной трассе на одной лыже с теннисным мячиком в зубах. Еще рекомендую тайскую гимнастику, фитнес, пилатес, колонертику и йогу. Купи мне спортивный коврик для занятий. На битом стекле не так удобно. Почему? Ты же сама всегда настаивала, чтобы полы в доме были им усыпаны. Причем не абы каким, а битыми пивными бутылками. — Ну, говорила, потому что это меня возбуждало. Но малышу сейчас нужно совсем другое. Купи коврик. Купи. А я обещаю больше не заниматься йогой. Я пожал плечами и кивнул. Последний раз, когда моя жена попыталась завязаться в сложносоставную позу, дабы расслабиться, погасить стресс и проветрить э, нижние чакры, то забыла принять для этого человеческий облик. А в результате я по возвращении с работы не менее часа методично распутывал ее руки, ноги, щупальца, волосы и хвост. Как вы понимаете, настроение это не улучшило ни ей, ни мне. Ой, вспомнила еще одну интересную вещь насчет родов. Помнишь, в древних правилах русских селян было привязывать веревку одним концом к ноге роженицы, а другим прямо за... ну, в общем, чтоб мужчина по ее судорогам... Тоже чувствовал, как ей больно, и орали уже оба. Так вот, сейчас местные неуязычники возрождают этот красивый обычай. Мне на секунду представился один рывок могучего бедра Азвеллы, и в желудке сразу стало дурно. Оторвет же все с ботвой, так что ни один израильский хирург не восстановит. Черт бы побрал этих возродителей старины. Я начал лихорадочно придумывать повод быстренько удрать на работу. «И вот еще, милый, мне тут многое удалось прочесть о родах в воде. Как ты считаешь, если нашу ванную отмыть от серной кислоты, я там умещусь? В женских журналах предполагается заранее договориться с каким-нибудь плавательным бассейном или сауной. Но дома, наверное, все-таки гигиеничней, да? Насыпем в ванну ракушек, пустим золотых рыбок, малышу будет интересно». Вот это и было последней каплей. Ванна у нас узкая, чугунная, в потёках от разного вида кислот, жёлчи и щелочей, которые мы традиционно используем для купания. В своём теперешнем объёме моя жена могла уместиться там только стоя, и ребёнку при рождении пришлось бы практически нырять с высоты, как с трамплина, а глубина не то чтобы бы соответствовала задаче. Нет. Представлять эту картинку в красках у меня не было уже ни сил, ни желания. Я усилием воли задушил свое богатое воображение и, пользуясь тем, что озрело на минутку вышло в туалет, быстро набрал телефон шефа, шепотом умоляя его отправить меня на ближайший флешмоб. Увы, мое зловредное начальство бесцеремонно отфутболило все мои порывы, заявив, что бригады сформированы, все давно наверху, кое-кого уже посадили и мое участие в облавах теперь не просто бессмысленно, а даже нежелательно. Вслед за этим шеф демонстративно поинтересовался здоровьем моей жены, пожелал ей всяческих благ и отечески посоветовал уделять больше времени дому. То есть, по сути, проклял меня на корню. «Ты опять меня не слушаешь?» «Слушаю, дорогая, как ты могла подумать?» «Да? Ну, повтори, повтори, что я сейчас сказала». — А я согласен с тобой. Азриэлла громко засопела, недоверчиво хлестнула себя хвостом по ребрам и смягчилась. — Задница Вильзевулова. Получается, я ответил в тему. — Знать бы еще, с чем мне пришлось так скоропарительно согласиться? — Тогда чего ты ждешь? Бегом наверх и без коврика не возвращайся. Я едва удержался, чтобы не расцеловать ее на месте. «Спортивный коврик для занятий и только! А, да я их сейчас десяток притащу, всех цветов и фасонов! Прямо сейчас можно бежать, правда?» а, хе -хе. Моя жена не успела перевести дух, как я уже пулей несся на свободу. Мне требовался всего один глоток свежего воздуха, чтобы вновь почувствовать себя полноценным демоном. Машина едва ли не с визгом сорвалась с места, словно боевой конь подрев рыцарских труб. Да я и сам, признаться, ощущал себя в тот момент рыцарем круглого стола, сэром Ланцелотом или Персивалем, спешащим вершить великие подвиги в честь прекрасной дамы. Той самый, что сидел сейчас дома, попивала вулканический чай с печенюшками, покрытыми полезной белой плесенью, читала всякий бред и ждала своего героя с вожделенным золотым руном. Согласитесь, очень похоже, правда? Ну, с минимальной поправкой на то, что моя озрела долготерпением не отличалась никогда, и требовался всего лишь спортивный коврик, для добычи которого вполне достаточно заглянуть в ближайший магазин, а не пилить на грибном судне в суверенную колхиду или гралить по всей Европе. Дело плевое, но отдающее мне возможность проволынить 5-6 часов вне дома, дабы в пиковый момент заявиться победителем с трофеем под мышкой. По крайней мере... Мне так казалось. Так вот, в «Спортмастере» ковриков не было вообще. В «Спортландии» они кончились только вчера. В «ЦУМ» просто давно не завозили. В «Детском мире» ожидают в конце недели. В трех маленьких еще советских времен случайно уцелевших спорттоварах даже под специальный заказ не привозили и... и все. «Нет, ковриков!» — Нигде нет. Никак нет. Ни почему нет. И через пять минут не будет. Даже если я все здесь взорву, растопчу, сожгу и развею пепел, они не появятся. — Альберт, — тихо решил я, когда чувство ледяной безысходности начало уступать место все нарастающему отчаянию. На — Слав тебе, Налысину! Он оказался не занят и быстро взял трубку. — Мир тебе, злобный демон! — Чтоб ты провалился, качок с крыльями! Так же тепло поприветствовал я своего старого друга и сразу взял быка за рога. — Мне нужен коврик! — На стену или в прихожую? — Спортивный коврик, дубина. Для фитнеса, пилатеса и колонетики. — Тебе? — смиренно уточнил он. — зрели Понятно. А при чем здесь я? — Ну ты же у нас спортсмен-культурист. — Где вы берете коврики в вашу ангельскую качалку? — Вообще-то в нашем тренажерном зале занимаются железом. Гантели, штанга, свободные веса для массы и ряд основных тренажеров на проработку рельефа. Как ты себе представляешь того Шварценеггера или Рони Коллемана в слитном купальнике и лосинах, занимающихся пилатесом на коврике? — Эльберт, не издевайся. Не без твоих лекций тошно, — воя взмолился я. — Твоя дрожайшая жена, чтоб ей... — Не смей говорить о ней плохо. Она почти святая. — Прости, извини, виноват не буду. Но только какого лешего она прислала моей дуре кучу полезных журналов для беременных? Теперь озрели, нож к горлу дался этот проклятый спортивный коврик, а в магазине его нет. И что прикажешь мне делать? — Могу спросить у друзей. — Ей не подойдет использованный. Она же демонесса и запахи чужого пота чует, как пограничная овчарка наркотики в плацкартном вагоне Москва-Алмата. — Ну, тогда право не знаю. — Так вот, думай, ипохондрик, думай. У тебя есть знакомство на базах, входы выходы полезные связи. Вам ангелам люди никогда ни в чем не отказывают. — Потому что мы не просим у них всякую ерунду, — строго напомнил он. — Ладно, дай сообразить, ты заглядывал в... «Я объездил все магазины этого города!» «Не ори!» «А ты не доводи меня!» «Знаешь, пожалуй, я попробую кое с кем связаться. Можешь потерпеть час-полтора?» «Максимум тридцать минут. Потом озрело, с меня живого не слезет!» Горько всхрипнул я. Через двадцать минут все было устроено. Не знаю и знать не хочу, кого он соблазнил, обманул, ограбил или убил но маленький синий спортивный коврик из пористой резины был доставлен ко мне в подарочной упаковке, перевязанной шелковой лентой с желтым бантом. Я едва ли неблагоговейно поцеловал его и, рассчитавшись с курьером, прыгнул за руль своего авто, дав по газам. Квала Всевышнему! Ангелы могут все. Пост скриптум. Моя жена прыгала на одной ножке, и верещала на всю квартиру, как пятилетняя девочка, получившая на Новый год заветного розового медведя с нее ростом. — Милый, ты у меня самый-самый-самый. Я мечтала именно о таком коврике. Я так его хотела, я так ждала. А ты... ты купил его, мой рыцарь. Ты не представляешь, что это для меня значит. хи хи хи Я с трудом вырвался из ее волнующих объятий, позволив ей предварительно вылезать не обе щеки, и, удрав в туалет под защиту железных решеток, оставил Азриэлу наедине с вожделенным ковриком. — Альберт? — Здорово. Виделись. Короче, моя в полном отпаде. Ну, тип, я у тебя в долгу. Давно не видел я такой счастливой. Спасибо, старик. Когда я вернулся в комнату, моя супруга Меланхолично доедала ленту с бантиком. «От спортивного коврика для колонетики не осталось даже крошек!» «Он был такой свежий, ни разу не использованный, и так аппетитно пах!» Искренне вздохнула зрело сыто щуря на меня влюбленные глаза. «Ты лучший муж на свете! Я тебя так... ой!» толкается... — Смотри, он толкается. Ты видишь? Видишь? Ему тоже понравился вкус коврика. На утро я тихо выбросил все журналы в мусоропровод. Моя жена этого даже не заметила.